«Да, он вздумал откусить мне нос», — проговорил он. «О!» — воскликнула девушка, и в тоне ее голоса и в выражении ее лица он заметил смущение. Он и сам почувствовал смущение, и легкая краска разлилась по его коричневым щекам, причем со страху ему показалось, что из них пышет жар, как из открытой топки котла». О таких грязных вещах, как драки с ножами в руках, едва ли удобно беседовать со светской дамой. Люди в книгах никогда не говорили о подобных вещах. Может быть, они даже не знали о них. Произошла легкая заминка в этой, едва успевшей завязаться беседе. Тогда она снова спросила его, и на этот раз уже о шраме на щеке. И того, как девушка задавала вопрос, Мартин понял, что она пытается говорить его языком, и решил, напротив, говорить с нею ее языком. «Был такой случай», — сказал он, проводя рукой по щеке. «Однажды ночью, когда ветра не было, а море здорово бурлило, сорвался грот со всеми снастями. Ну, проволочный канат и стал хлестать кругом, как змея». Вся вахта старалась поймать его. Я бросился тогда и закрепил его. «О — -о -о, воскликнула она опять, на этот раз с некоторым участием, хотя все эти гроты и снасти были и столь же непонятны, как если бы он говорил с нею по-гречески. — Этот... Э, Свайнберн! — начал он, чтобы осуществить свой план, говорить ее языком. произнося «ай» вместо «и». «Кто?» «Ну, Свайнберн», — повторил он. «Поэт». «Свинберн», — поправила она его. «Да, этот самый», — проговорил он, покраснев. «Э, «Как давно он помер?» «Я не слыхала, чтобы он...» э, «Помер», — она посмотрела на него с любопытством. А где вы с ним познакомились? Да я его и в глазат не видал никогда, отвечал он. Я прочитал кое-что из его стишков, он в той книжке на столе, как раз перед тем, как вам прийти. Вам его стихи нравятся? Она заговорила свободно и легко об интересовавшем его предмете. Он почувствовал себя лучше. и даже глубже уселся в кресло, продолжая, однако, крепко держаться за ручки, словно опасался, не сбросила бы оно его на пол. Ему-таки удалось заставить ее говорить на ее языке. И теперь, слушая, он удивлялся, как много знаний укладывает в ее хорошенькой головке и любовался ее прозрачным личиком. Он старался понять ее, хотя незнакомые слова, так просто, слетавшие из прелестных уст, повергали его в недоумение, да и весь процесс мышления был совершенно чужд и неприемлем для него. Однако все это заставляло его ум работать. «Вот где умственная жизнь», — думал он, «вот где красота, яркая и чудесная, о существовании которой он даже никогда не подозревал». Он забыл все окружающее и впился в нее жадными глазами. «Да». Тут было что-то, для чего стоит жить, чего стоит добиваться, из-за чего стоит бороться и ради чего стоит умереть. Книги говорили правду. Бывают на свете такие женщины. Она была одной из них. Она окрылила его воображение, и великие яркие картины возникли перед ним, торжественные, гигантские образы любви — героическая смерть ради женщины, бледной женщины золотого цветка. И сквозь эти волнующиеся трепетные видения, как сквозь чудесный мираж, смотрел он на живую женщину, сидящую перед ним и говорившую о литературе и искусстве. Он слушал, напрягая все внимание, и смотрел на нее, не сознавая пристальности своего взгляда, не сознавая, что мужественная сила его натуры отражается в ее блестящих очах. Но она, мало знавшая о жизни и о мужчинах, вдруг насторожилась, уловив его пылающий взгляд. Еще ни один мужчина не смотрел на нее так, и этот взгляд смущал ее. Она запнулась и умолкла. от нее вдруг ускользнула нить рассуждений. Этот матрос пугал ее, и в то же время ей было приятно, что он так на нее смотрит. Воспитание, полученное ею, предупреждало ее об опасности и силе этого таинственного коварного обаяния. Но инстинкт громко требовал, чтобы она забыла свое происхождение и положение в обществе, и привлекла к себе этого гостя из другого мира, этого неуклюжего юношу с израненными руками и красной полосой на шее, натертой непривычным воротничком. Юношу испорченного, это было очевидно, безобразную жизнью. Она была чиста, и чистота ее возмущалась, но она была, кроме того, женщина. И к тому же только что начавшая задумываться о над удивительным парадоксом женской природы. — Как я сказала? — Что я сказала? — вдруг воскликнула она, оборвав фразу, и сама весело рассмеялась. — Вы сказали, что этот Свинберн не сделался великим поэтом, потому что... — Потому что... — Да, вот на этом вы как раз и остановились. Он сказал это и почувствовал... словно приступ внезапного холода. От ее смеха приятные мурашки забегали у него по спине. «Точно серебро», — подумал он, «точно маленькие серебряные колокольчики». И в это мгновение, и только на одно мгновение он перенесся в далекую страну, где некогда сидел он под цветущей вишней, куря сигару и, слушая звон колокольчиков остроконечной пагоды, призывающий на молитву богомольцев в соломенных сандалиях. «Да-да, да, благодарю вас», — отвечала она. Свинберн потому не производит должного впечатления, что, по правде говоря, иногда бывает грубоват. У него есть такие стихотворения, которые просто не стоит читать. У настоящего поэта каждая строчка исполнена прекрасного, истинного и зовет к самому высокому, что только есть в человеке — У великих поэтов нельзя выкинуть ни одной строчки без того, чтобы мир не почувствовал этого. «Я думал, что это тоже высоко», — сказал он нерешительно. «То, что я читал. Мне в голову не приходило, что он такой негодяй. Должно быть, это сразу можно заметить по другим его книгам». «В той книге, которую вы читали, есть много стихов, из которых уже можно вывести подобное заключение», заявила она решительно и догматическим тоном. «Я, очевидно, пропустил это», — согласился он. «Но то, что я прочел, было здорово хорошо. Точно свет какой-то освещает тебе всю душу, вроде солнца или прожектора. Так мне показал, мисс но я, верно, ни черта, не смыслю в поэзии». Он вдруг умолк, мучительно сознавая всю нескладность своих выражений. Он чувствовал величие пламя жизни в том, что только что прочел, но не находил подходящих слов, чтобы выразить это. Он самому себе казался матросом на чужом судне, который темную ночью бродит среди неизвестных ему снастей. Хорошо, решил он. Ему все-таки нужно во что-то не стало ознакомиться с этим чужим миром. Ему еще никогда не приходилось наталкиваться на нечто такое, с чем бы он не мог совладать, если хотел. А теперь он хотел научиться говорить о вещах так, чтобы она его понимала. Она уже затмила для него весь горизонт».